Агрономский поджидал еще почтенных своих гостей в лице председателя управы доказательса и уездного предводителя Коржикова, без которых ему не хотелось приступать к делу. Но вот, слава богу, приехали, наконец, и они, да еще привезли с собой третьего, тоже замечательного в своем роде субъекта. То был Ермолай Касьянов-Передернин. Земский делец из мужичков, тех типичных мужичков простачков и самородков, какими обыкновенно хвастают квасные патриоты, когда хотят привести примеры русской смышленности, находчивости, удали, деловитости и тому подобного. Мужичок этот хоть и кажется простачком, но всегда себе на уме, и шельма преестественная, да точно знающая, где раки зимуют и как ловить их себе на пользу богобоязненным способом, так что пальца в рот ему не клади, благословясь откусит. Ермолай Касьянов, красновато-рыжая, коренасто-приземистая фигура лет под 50, с красноватым лицом, которое от множества никогда не сходящих веснушек казалось тоже каким-то рыжим, вышел в деятели из простых крестьян Бабьеганского уезда. И не потому, чтобы его тянул кто-либо из высоких земцев, а просто сам по себе, благодаря своему таланту и планиде. Но выйдя в люди, он остался верен своему крестьянскому обычаю и привычкам, по средам и пятницам неукоснительно рыгал редькой ходил не иначе, как в чуйке и смазных сапогах, что, однако, не мешало ему быть за со всеми земскими деятелями и уездными чиновниками. Загибал словца и резал якобы по простоте правду матку, если находил это для себя выгодным. Мужик плутоватый, мозговитый и дошлый, мастер на всякую изворотливую штуку. Он от природы был тем, что называется «тонкопродувной бестией». И потому очень ловко и весьма быстро пролез из простых гласных В члены земской управы, где и сделался в самом скором времени решительно необходимым золотым человеком, так как в корень понимал сельские дела и порядки и разносторонние, а главное практически знал свой уезд положительно лучше всех остальных сочленов. Без него не вершилось там никакое маломальски важное дело. От земского пирога он откромсал на свою долю, хотя и не казистую, но сытную краюшку, по части заведования вообще практическими делами управы, и черными работами, вроде вывоза больничных нечистот, очистки выгребных ям и исправления дорог и мостов подрядно-хозяйственным способом, то есть подряда без торгов, причем сам же всегда являлся и подрядчиком, и наблюдавшим за производителем и производством работ, и расходчиком ассигнованных на них сумм, и уполномоченным от земства над теми же суммами и работами. В результате всего этого У Ермолая Касьянова, невесть откуда выросли в Бабьеганске один за другим, два при хорошеньких домика, и уже приторговывался третий, с банями и лавками, и с помещением под трактирное заведение с номерами для приезжающих. Как вдруг за какие-то земские прорухи попал Ермолай Касьянов в следствие и был по предложению губернатора устранен пока что от должности. Казалось бы, полный конфуз и для него, и для членов, но нет. Стыд не дым, глаза не выезд». Итак Ермолай Касьянов в качестве дельца и следующего человека был решительно необходим для председателя и остальных членов управы. ибо без него управа была как без рук, то на первом же экстренном земском собрании председатель в обход губернаторского предложения и так сказать в контру и в пику администрации добился от гласных единогласного признания ермалая Касьянова временно уполномоченным от земства при управе. Да мало того, еще назначили ему и содержание в виде благодарности за якобы понесенные труды и даже поднесли выражение общественного сочувствия в особом адресе. И вот таким-то образом Ермолай Касьянов-Передернин, первый друг и приятель всех выдающихся бобьоганских земцев, продолжал фактически оставаться членом управы и ворочить делами по-прежнему, даже и вуз себе не дуя насчет следствия в полной уверенности, что так или иначе, а уж непременно выкрутится и все были уверены в том же. Войдя в залу, он первым делом трижды перекрестился на передний угол, хотя там и не обреталось никакого образа, а затем с радостными восклицаниями и распростертыми объятиями, как нежданный, но достолюбезный гость, был встречен хозяином и пустился лобызаться в обе щеки, начиная с агрономского и переходя поочередно в объятия каждого из своих управских друзей и земских приятелей, не исключая и досточтимейшего, Нестора Модестовича Пихимовского, тоже подставившего ему для прикладывания свои крымские яблочки. Его наскоро пригласили в буфетную догнать вместе с Деказатисом и Коржиковым ранее прибывших гостей насчет подкрепления, и так как теперь все почетные были в сборе, то оставалось только не очень уж длить догоночную закуску и неизбежное при ней земское празднословие.